а никол ликвидатор падение империи читает макс радман — Ну так что, Александр, думаю, нам есть о чем с тобой поговорить, — сказал Сергей Петрович после того, как я сел напротив него. — Наверное. Вы же не просто так попросили меня прийти в такое время, — ответил я. — А что время? — Библиотека до сих пор открыта. Любой желающий все еще может посетить ее и выбрать необходимую литературу. Так что это не должно тебя смущать. — Кстати, по поводу литературы. Не желаешь полистать? Закончил библиотекарь, протягивая мне свою папку. Я осторожно взял ее, но не спешил открывать. У меня создалось впечатление, что там может оказаться что-то такое, чего не должен видеть обычный ученик университета. «Это мой жест с доброй воли, если можно так выразиться», — продолжил библиотекарь. «Думаю, вам необходимо стереть некоторые границы и больше доверять друг другу». Я с подозрением посмотрел на него и перевернул первую страницу. И что здесь? Разная информация касательно нашей организации. Различные исследования, наблюдения, комментарии к случившемуся. Есть даже несколько рекомендаций касательно тебя. Сергей Петрович пристально посмотрел на меня и продолжил. Кое-какая информация из этой папки секретна. Я не стану заставлять тебя подписывать различные документы о неразглашении, но ты ведь уже не маленький, сам все понимаешь. Отношения легко испортить. Так же, как и потерять доверие. Я молча кивнул и перевернул еще несколько страниц. Там были фотографии с подробной информацией под каждой из них. Что-то мне уже было знакомо, например, тот жук из аудитории или однорог. Что-то я видел впервые, но меня заинтересовала абсолютно другая информация. Я внимательно вчитывался. Сергей Петрович, понимающе молчал и не отвлекал меня. Спустя несколько минут я заговорил. «Так, значит, эксперимент номер...» «Триста сорок восемь двадцать один?» «Так вы меня назвали?» Я внимательно вглядывался в библиотекаря, пытаясь уловить его эмоции. «Это всего лишь язык изложения», — спокойно ответил он. «Понимаешь, раньше мы думали, что сто процентов — это максимум. Даже не так. Мы считали, что не существует людей со стопроцентной сопротивляемостью. Но оказалось, существует и больше. И мы не знали, точнее, никто до сих пор не знает, что случится, — когда эта условная цифра перевалит за сотню. Как я понял, откроется некий новый талант, дар или же способность. Называй, как тебе угодно». «И тогда вы решили при помощи стрессовых ситуаций вывести нас на новый уровень?» «Недовольно поинтересовался я». «Вас с легкой ухмылкой произнес библиотекарь. У некоторых курсантов действительно имели место некие сдвиги, и процент сопротивляемости увеличился, пусть и незначительно». но ты единственный, кто действительно смог переступить порог. Поменять класс или, если можно так сказать, повысить уровень. Даже и не знаю, как будет точнее. У данного феномена нет определения. Пока. И что все это значит? Нервно сглотнув, уточнил я. Пока не знаю. Именно поэтому все описанные опыты, тесты, эксперименты и проводятся. Но у меня есть несколько достаточно интересных идей. Правда, если ты хочешь о них услышать, то должен мне пообещать, что никому о них не расскажешь. Ни Белову, ни Штерну, ни своим друзьям. Когда придет время, они все узнают. Другими словами, эти ваши идеи слегка... М -м, разнятся с идеями других сотрудников, напряженно проговорил я. Можно и так сказать, но суть от этого не поменяется. Я просто хочу кое-что попробовать. Естественно, все делается на благо нашего общества. Но не все могут поддержать подобное. Я снова нервно сглотнул. Вот теперь по-настоящему запахло жареным. Взгляд библиотекаря мне не нравился. Он был слишком живой, слишком блестящий. А еще мне показалось, что Сергей Петрович стал выглядеть лет на двадцать моложе. Возможно, в нем проснулись давно забытые чувства и эмоции. Я размышлял и молча продолжал листать папку, находя там все новую и новую интересную информацию о различных экспериментах. В ней были не только данные обо мне, но и некоторые детали, касающиеся других учеников университета с высоким потенциалом. Хотя упоминания о себе я видел чаще и больше всего. Но чтобы я не думал обо всем этом, одно я знал точно. Сергей Петрович невероятно умный и проницательный мужик. Например, он сразу же с точностью определил правильный подход ко мне. Рассказал правду. «Хорошо», — наконец-то решившись, ответил я. «Я готов вас выслушать». Библиотекарь улыбнулся, и его взгляд снова сверкнул в отражение тусклого света. «Сперва поговорим насчет шпионов», — неожиданно начал Сергей Петрович. «Шпионов?» — удивился я. «Да. Когда ты в первый раз проходил инициацию в Академию, ты же догадался, что там был наш человек?» «Конечно», — вспомнив все события, ответил я. «Думаешь, в наших стенах их не может быть? Завербованных людей, мечтающих о богатстве, власти и самой настоящей силе. Постойте, вы что, и Штерна подозреваете? Раз попросить меня ничего ему не говорить. От удивления я даже подался слегка вперед. Нет-нет, что ты. Кого угодно, только не его. Он человек старой закалки, как и я. Хоть наши взгляды частенько расходились. Скорее, я мог бы заподозрить в неладном директора университета, нежели Федора Ивановича. Это, если что, шутка, Александр. Не надо так на меня смотреть, добавил в конце библиотекарь. «А вы?» — задал я прямой вопрос. «Я? Хм. Я стоял у истоков наших исследований. Руководил всеми сложнейшими операциями и разработкой новых методик. И, кстати, полномочия директора я сложил по собственному желанию. Здоровье уже не то, знаешь ли. А здоровье надо беречь. Так это что же получается? Наш библиотекарь был директором университета? А может и вовсе тем, кто создал клир?» Ну или одним из создателей. Тогда понятно, почему к нему относятся с таким уважением. Поэтому, молодой человек, я посоветую вам вообще не распространяться о чем-либо, услышанном от меня, продолжил библиотекарь, как бы сильно вы ни доверяли человеку. Когда придет время, все, кому надо, и так все узнают. Это первое. Теперь второе. Он слегка помедлил, чтобы убедиться, что я все осознал и продолжил. Что касается вашей силы. «Вы уже нашли в папке информацию о том маге в плаще, которого вы убили?» «Да», — коротко ответил я. «И что думаете?» «Здесь написано, что научный отдел склоняется к тому, что он был не иномирцем, а обычным талантливым магом, который смог развиться до очень высокого уровня». «Ага, все верно. Но что вы сами думаете по этому поводу?» — поинтересовался бывший директор. «Эм, я думаю, все так и есть». Это ведь неправда, Александр. Вы же почувствовали нечто странное. Я снова задумался, не зная, что ответить. Разве есть смысл спорить или опровергать целый научный отдел? Хотя передо мной сидел человек, по всей видимости, более авторитетный. Я не собираюсь никого ни в чем переубеждать, но у меня есть догадки по поводу вашей силы, — продолжил Сергей Петрович. Знаете, почему случаются прорывы? Я понимаю бессмысленность вопроса. Абсолютно точной информации нет ни у кого, и не может быть. Но существует легенда, догадка, предположение, ну или как вам удобнее это называть, что когда умирает представитель другого мира, по любой причине, неважно, то его душа, возможно, его сила или что-нибудь другое, ищет выход из нашего мира. Может быть обратно в свой мир, а может и в любой другой. Возможно, этот человек снова перерождается в теле какого-нибудь бедолаги, Но именно поэтому прорывы и случаются. И чем сильнее был представитель другого мира, тем крупнее будет прорыв. Простейшая аналогия с мощностью взрыва. Это я понимаю. Тут все логично. Но к чему вы ведете?» Библиотекарь ненадолго замолчал, и я требовательно уставился на него. «Я считаю, что все-таки это был, как ты сказал, иномерец», наконец произнес Сергей Петрович и внимательно посмотрел мне в глаза. Хоть научное дело и отказался от этой идеи, но если я вдруг прав, тогда почему не случилось прорыва? И что он у меня спрашивает, удивленно подумал я. Вообще-то именно эти ответы я и пытался здесь найти, потому что в глубине души понимал, что это точно был попаданец. Без понятия, ответил я. Хм, думая о силе мага, просто некуда было деваться. Кто-то более сильный забрал ее, заточил, поглотил или полностью осушил. Конечно, я не могу точно это утверждать, но у меня есть все подозрения предполагать подобное. По телу побежали мурашки. К чему он ведет? Я... Что я сделал с тем попаданцем? Видя мое потрясение и не дождавшись от меня ответа, библиотекарь продолжил. Возможно, все это время мы вообще ошибались. Ведь все допускают ошибки. Может быть, то, что мы проверяли на уровень сопротивляемости, вовсе не то, чем кажется? Или же важна не только сопротивляемость, но и нечто другое. Например, способность поглощения чужой силы. Здесь есть нестыковка. После достаточно долгой паузы заговорил я. Неужели за все эти годы вы бы не поняли подобного, убив нескольких представителей чужого мира? Например, случайно. Хм. Библиотекарь внимательно посмотрел на меня. Мало кто осмелится попытаться убить иномерца. Они слишком сильны. Хотя ты прав, несколько случайностей действительно имели место, с разными по силе чужаками. И в любом случае всегда образовывался прорыв, иногда даже более сильный, чем предполагалось. Случайностей, ну-ну. Тогда почему вы решили, что сейчас что-то изменилось, спросил я. Ты, именно ты убедил меня в этом, улыбнулся Сергей Петрович. Возникла очередная напряженная пауза. Я сидел молча, пытаясь собрать всю информацию воедино. А чтобы занять руки, продолжал машинально листать папку, хотя даже если я и смотрел в нее, то ничего не видел. Голова была занята абсолютно другим. «Так и чего вы хотите от меня?» — наконец ожил я. «Сотрудничество. И пока молчание о нашем разговоре. До поры до времени. Очередная пауза. В общем, господин Волков, вы пока обмозгуете все?» «Я понимаю, что не стоит вываливать на вас слишком много информации за раз, но я бы хотел, чтобы вот это вы взяли с собой. Кто знает, может, вас неожиданно отправят на какое-нибудь тестовое задание», — снова улыбнувшись, произнес он. Я взял из его рук тяжелый серебряный кинжал с футляром. С холодным оружием я всегда обращался неплохо, хотя предпочитал обходиться без него. Осмотрев кинжал, я быстро понял, что он крепится на рукав для скрытого ношения. и вопросительно посмотрел на старика. «Этот клинок невидим для сканирования и любого артефакта обнаружения», пояснил библиотекарь. «Но и бонусов он никаких не дает. Именно по этой причине для многих он бесполезен, так как магический кинжал раз в десять эффективнее для атаки. Но что-то мне подсказывает, что вам этот клинок подходит больше всего». Я еще немного покрутил оружие в руке, а потом примерил его себе на запястье. Сел он идеально. Не мешался, не выпирал. И был действительно незаметен. Но я надеялся, что в ближайшее время мне не придется им воспользоваться. Тогда для чего Сергей Петрович мне его выдал? Оружие в стенах университета? Что-то странное. Хотя если учесть, что здесь повсюду боевые артефакты, которые в сотню раз мощнее. В итоге я поблагодарил Сергея Петровича за оказанное доверие и за выданный им кинжал, который на самом деле мне приглянулся и, наконец, отправился к себе в казарму. В расположении сидел Сашка. Меня не было достаточно долго, но приятель не спал. Видимо, ждал моего возвращения. Если честно, меня слегка выматывали подобные разговоры. Хотелось уже отдохнуть, но я помнил, что пообещал ему свою помощь, поэтому лишь вздохнул и принял неизбежное. Ну как, быстро я вернулся. улыбнувшись, спросил я. «Ну, говори, что у тебя там за дело было?» Он слегка замелся и, не поднимая головы, произнес. «Возьмешь меня в свою команду? Я понимаю, что пока не показываю каких-то особенных результатов, но ты не пожалеешь, обещаю». «Ты про что?» — не понял я. «Какая еще команда?» «Ну как?» — растерялся Сашка. «Я думал, ты знаешь». Тебя же весь день сегодня гоняют по системе тестирования офицеров Калира. И весь курс вместе с тобой. Выявляют наиболее подходящие связки для будущих боевых групп. Таким образом формируют звезды. э ты не знаешь? Сашка с удивлением открыл рот, но быстро пришел в себя. Видимо, вспомнил, насколько я осведомлен всеми этими внутриками. После чего улыбнулся и постарался меня просветить. Подобные вещи делают только начиная с третьего курса. Именно тогда сбивают отряды вокруг будущих офицеров и до самого выпуска гоняют их вместе. В основном туда входят представители одного факультета и одного курса. Исключение, конечно, бывает, но очень редко. И это считается престижным, вклинился я в его рассказ. Очень. Но если учесть, что ты всего лишь на первом курсе, то это просто невообразимо. И я так понимаю, попасть в твой отряд захотят очень многие, если не все. Я снова задумался, и тут многое встало на свои места. а, -а, -а так вот почему народ сегодня так странно себя ввел в столовой. А я-то думал, что со мной не так. Уже и ширинку пять раз проверил, и на лицо думал, что-то не то. Сашка снова улыбнулся. «Нет, курсанты всего лишь пытались тебе угодить». Ты разве не заметил, что некоторые старшаки даже начали припугивать то их бывших неприятелей? Там даже и Дубровцеву досталось. А? Тут и на такое готовы? Но я особо не обращаю внимания на других. Это я знаю. Ну так что? Тезка умоляюще уставился на меня. Знаешь, я только одного не понимаю, — начал я. Как ты мог подумать, что я могу не взять тебя в свою группу? «Если мне дадут такую возможность, в смысле самому выбирать, конечно же, я тебя возьму. Тут нет других вариантов. И ничего ты мне не должен за это». Сашка моментально просиял и чуть было не бросился мне на шею, но вовремя одумался. «А то так и полетать недолго. Я ведь могу инстинктивно перебросить его куда-нибудь в стену». «Спасибо тебе, дружище», — произнес он. «Да не за что. Слушай, день сегодня такой». «Давай, может, уже спать ляжем?» «Ага». Я начал расправлять свою постель, уже предвкушая то, как наконец-то растянусь на прохладной простыне и спокойно усну, как дверь в нашу комнату неожиданно резко распахнулась. На пороге стояла слегка взъерошенная и распаленная Милана. Сашка, просто охренев, безмолвно выпучил на нее глаза. «Ну какого хрена?»